Глава вторая. Агентство по найму явно переживало не лучшие дни. Краска на вывеске выцвела, а само дерево перекосилось от дождей и солнца. Я постояла у двери. Потом, глубоко вдохнув и, набравшись решимости, воровато оглянулась и постучала. Не стоит стоять снаружи, кто-то может меня заметить. Ждать пришлось довольно долго. Я даже постучалась еще раз, прежде чем дверь резко распахнулась, и недовольный голос сварливо произнес: Ну кто еще там? Я рассматривала мадам Овсянку и не узнавала. Лилея не кончила курса, потому что после смерти родителей ей пришлось покинуть пансион и взять управление делами в свои руки. Точнее, долгами. Ходили слухи, что господин Овсянка разорился на каких-то махинациях с мехомобилями и покончил с собой. А его жена не вынесла позора и бедности и тоже умерла. Я мало интересовалась сплетнями, поэтому помнила детали той истории довольно смутно. Но сейчас, глядя на Лилею и не узнавая ее, подумала, что в них была высокая доля правды. Овсянка выглядела старше меня, хотя ей должно исполниться лишь восемнадцать. У нее был нездоровый сероватый цвет лица и темные круги под глазами. Она была одета в старое шерстяное платье и застиранный поварской фартук. Я лишь успела подумать, что, может, и зря сюда пришла, непонятно на что надеясь. Как вдруг ее лицо просияло. «Анна? Анна Веспер!» Воскликнула она удивленно и бросилась меня обнимать. Я чувствовала себя неловко и ждала момента, когда можно будет отстраниться и войти внутрь. Все же меня разыскивали, но лилея будто и не думала меня отпускать. Пришлось самой сделать шаг вперед, заставляя ее попятиться в дом. Как же я тебе рада! произнесла она со слезами на глазах, когда наконец отстранилась. Я тоже рада тебя видеть. Не стала проявлять неделикатность и напоминать, что мы никогда не были настолько близкими подругами, чтобы обращаться друг к другу на «ты». Все же мне нужна была ее помощь. «Ой, что ж я держу тебя в прихожей!» Наконец опомнилась она, перестав рассматривать и пригласив пройти. Я поднималась вслед за овсянкой по скрипучей деревянной лестнице и рассматривала дом. Он явно помнил лучшие времена. Мое первое наблюдение, что дела идут не очень, подтверждалось и затертыми обоями на стенах. И отсутствие ковра на ступенях, а главное тем, что мне открыла сама хозяйка, не послав кого-нибудь из слуг. Похоже, слуги в этом доме отсутствовали. Вряд ли здесь я найду помощь. Лилея привела меня в такой же старый кабинет, который наверняка принадлежал еще ее отцу, и уселась за большой письменный стол со старапанной столешницей. Мне она предложила стул напротив. Прежде чем сесть, я окинула сиденье внимательным взглядом. Платье, конечно, пришло в негодность. Но мне не хотелось еще и извалять его в пыли. Заметив это, овсянка покраснела. «Извини, Анна, мне пришлось рассчитать слуг. В данный момент это самая приличная комната в доме. Его тоже придется выставить на продажу, если я не выполню какой-нибудь заказ». Она вновь стала той взрослой и серьезной женщиной, что меня встретила. Мне стало неловко, что я веду себя столь вызывающе. «Это ты, извини». Я стянула с ладони перчатки, умирая от смущения и не зная, чем занять руки. «А как ты здесь оказалась?» Овсянка, наконец, опомнилась и перешла к сути. Я глубоко вдохнула и быстро произнесла. «Мне нужна работа». Потрясённое выражение её лица лучше всяких слов говорило, что такого поворота Лилея не ожидала. Я даже усмехнулась. До того забавно она выглядела. Но опомнилась Лилея снова первой. «Думаю, разговор нам предстоит не быстрый. «Поэтому предлагаю перекусить. Если тебя не смутит простота моего быта, конечно». Добавила она краснее. Я убедила мадам овсянку, что в данный момент меня сложно чем-то смутить, и последовала за ней. Лилея привела меня в кухню, которая, кстати, сверкала чистотой, хотя, как и остальная часть дома, выглядела старой и потрепанной. Длинный стол по центру был выскоблен до светлого дерева. Кастрюли и сковородки, развешанные на крючках, блестели. Печь белили давно, но на ней не было и следа копоти. А на плите побулькивал чугунок, распространяя по кухне ароматы чечевичного супа. «Садись», — предложила овсянка. Я сняла мантию, бросила ее вместе с перчатками на скамью и осталась в свадебном платье от лучшей столичной портнихи. Впрочем, мой забег по улицам столицы почти уничтожил старания модисток. И я даже почувствовала мстительное удовлетворение, что если меня и поймают, то бракосочетание придется отложить. Ведь платье нужно шить заново. За последние сутки я так проголодалась, что чечевичная похлебка показалась мне творением шеф-повара лучшего столичного ресторана. А может и вкуснее. И пусть в этом супе не было и следа мяса, я оплетала ложку за ложкой, почти забыв об изысканных манерах. Хозяйка дома поглядывала на меня с одобрением и не торопила. Но я уже твердо решила, что доверюсь ей. Поэтому, как только мы покончили с похлебкой и овсянка заварила чай, Я начала свой рассказ. Я поведала ей все без утайки и попросила о помощи. Мою историю овсянка выслушала, не перебивая, потом долго молчала. Она хмуро крутила за ручку чайную пару, отчего блюдечко тоненько позвякивало. Но, кажется, Лилея этого вовсе не замечала. Наконец подняла на меня взгляд. Лицо бывшей соученицы выдавало сомнения и мучительное раздумье. «Есть у меня один вариант», — произнесла она словно нехотя. Но я не знаю. Говори. Я подалась вперед от нетерпения и была готова встряхнуть овсянку, чтобы она перестала тянуть кота за усы. Пришла мне заявка на гувернантку для девочки из Греноя. Лилея усмехнулась, глядя на мое нахмуренное лицо, а я пыталась сообразить, что это за Греной, и не могла. И тут меня осенило. Если я никогда не слышала об этом месте, то я пекуну женихом, оно вряд ли известно. А значит и найти меня там будет сложно. «Только странная эта заявка», — попыталась образумить овсянка. «Там сказано, что соискательница должна обладать силой духа, умение мыслить нешаблонно и не верить в суеверие. А еще...» «Это как раз про меня», — уверенно произнесла я, не давая Лилеи возможности возразить. «Пиши в Гриной, что гувернантка скоро будет». Овсянка всерьез взялась за мою подготовку к поездке. Мы срезали драгоценные камни, которым было украшено платье, и она отнесла их вместе с Горностаевой накидкой знакомому скупщику. Заплатил он много меньше, зато это гарантировало нам конфиденциальность. А возможность не быть пойманной до отъезда в провинцию стояла для меня превыше всего. Я поселилась в доме Лилеи и почти не выходила на улицу, предоставив ей полную свободу действий. Овсянка подобрала для меня скромный гардероб, подходящий гувернантке, а также необходимые книги и учебники. Все было поношенным, но выглядело весьма достойно. Легенду она придумала тоже отличную, не подкопаешься. Я стояла перед зеркалом и репетировала. Родом я из Ельсбурга, это на той стороне перевала, из семьи небогатых дворян. Мои родители и все родные давно умерли. Я окончила курс гувернанток в небольшом пансионе и решила попробовать счастье в столице. К сожалению, не удалось найти там работу, но в агентство по найму мадам Овсянки была ваша заявка, и я поняла, что это именно то, что мне нужно. милорд перебила меня Лилея. «Не забывай произносить, милорд. Лучше после каждого предложения. Они это любят. И еще не смотри им в глаза. Прямой взгляд могут позволить себе аристократки, а ты скромная учительница». «Спасибо, Лилея. За эти несколько дней я поняла, как повезло, что мне встретилось то объявление. Что бы я без тебя делала?» «Агентству мадам Овсянки тоже повезло», подмигнула она. «Я хорошо заработаю на этом заказе и сохраню дом». И мечтательно добавила, может, даже горничную найму. Все хотела спросить, а почему мадам Овсянка? Ты же не замужем. Я замолчала, осознав бестактность своих слов. Что если Лилея вдова? А, -а, -а, -а легко отмахнулась она, и я выдохнула. Это для солидности. Госпожа не стала бы заниматься этим делом. К мадемуазель мало доверия. А вот мадам в самый раз. Она легко улыбнулась, и я подумала, что действительно наша встреча была счастливым случаем для обеих. Перед отъездом оставила ей половину из денег, что были у меня с собой. Овсянка пыталась отнекиваться, но я не стала слушать. Без тебя я бы пропала, сунула ей в руки мешочек. Тебе нужны эти деньги, а у меня теперь есть работа и убежище. Пусть у нас обеих все будет хорошо. Пусть все будет хорошо. Эхом повторила Лилея и крепко меня обняла. А ровно через два дня она провожала меня на экспресс. Чтобы не привлекать лишнее внимание гувернантки, путешествующей первым классом, мы решили купить билет во второй. Точнее, овсянка сначала пыталась сэкономить на третьем, но тут уж я воспротивилась. Почти сутки сидеть на жестко-деревянной скамейке, бок о бок, еще с двумя женщинами, но ну уж увольте, это вряд ли мне по силам. Пусть второй класс был и дороже. Но там, по крайней мере, у меня было отдельное сиденье и возможность встать и пройтись, не боясь, что место тут же займут и придется бродить по вагонам в поисках свободного кусочка скамейки. «Ну ладно», — согласилась овсянка после долгих споров. «Пусть ты и бедная, но дворянка. Вы любите комфорт и готовы за него отдать последние деньги». Про себя подумала, что Лилея очень точно охарактеризовала мое отношение к деньгам и комфорту. Поезд отходил поздним вечером. Столичный экспресс поражал воображение. Вереница красных вагонов с небольшими окошками терялась во тьме за краем платформы. Перрон был полон отъезжавших и провожающих. Овсянка помогла нести тяжелый саквояж, в котором лежал мой новый гардероб, а я тащила сумку с книгами. Начало состава было отведено для пассажиров первого класса. Здесь царил порядок. Вещи таскали носильщики, а пассажиры и провожающие мирно беседовали у своих вагонов. В середине ехал второй класс. Тут было шумно. Меня иногда толкали, но тут же извинялись. В общем-то, мы с Овсянкой почти без труда сумели найти вагон и отдали билет служащему в красивой красной-сером форме. В конце поезда царила толчья. Пассажиры толкали друг друга, возмущенно кричали. До меня донеслось несколько оскорблений. Я передернула плечами. «Правильно, что настояла на втором классе. Здесь будет спокойнее». Лилея пожелала мне удачи, еще раз обняла на прощание и попросила написать, как только устроюсь на новом месте. Видно было, что ей не хочется со мной расставаться. Да и я за эти несколько дней прикипела душой к мадам овсянке, милой, доброй и отзывчивой девушке. Забравшись в вагон, я оглянулась и мысленно пожелала, чтобы Лилея нашла свое счастье, а потом шагнула внутрь. Свое место я нашла быстро и порадовалась, что располагалось оно у окна. Буду смотреть на прилетающие мимо леса и деревушки. На столичном экспрессе я ездила один раз, когда возвращалась из пансиона к опекуну. Дядя не любил новомодную технику, как он называл изобретения механиков, и предпочитал упряжных лошадей. В прошлый раз я ехала в первом классе. У меня было свое купе с горничной, которое приносило обед и исполняло любые прихоти. Но я не тосковала по тем дням. Окинула взглядом скромный вагон второго класса без брезгливости. Ну и пусть деревянные стены без шелковой обивки. А кресла хоть и проложены в несколько слоев мягкой тканью, но к концу пути тело все равно занемеет от жесткого сидения и однообразной позы. Зато я была свободна и сама решала свою судьбу. Уложив саквояж и сумку в багажный отсек, заняла свое кресло. С удовлетворением отметила, что экспресс выпустил пар и тронулся с места. Прощай, столица. Здравствуй, новая жизнь.